Глава 151 После ужина от плантаторских щедрот я снова завалился спать и проспал, как убитый, еще всю ночь, только на этот раз уже без кошмарных видений и вообще без сновидений. Проснулся примерно за час до рассвета и несколько минут лежал, слушая, как за стеной барака ходят часовые. Вандер Руф понял мое состояние и взял на себя труд расставить караулы, за что я был ему благодарен. Меня на секунду кольнуло чувство вины, что не проконтролировал этот процесс вчера, когда вставал привести себя в порядок. Покрутившись на сене, понял, что выспался. Настроение было мрачным, как всегда бывает после употребления шага смерти. После того, как я узнал, что, возможно, этот набег был не грабительским, а освободительным, примитивных дикарей и гигантскую обезьяну было откровенно жалко. Наверняка они каким-то способом сумели договориться, склонили на свою сторону животинку. Все мои симпатии были на стороне проигравших. Выступать защитником рабовладельцев категорически не улыбалось. Вставать совсем не хотелось. И я решил заняться полезным делом. Разобрал вчерашние призы, доставшиеся мне как добыча с гиганта Питека. Руна звериного инстинкта. Вид. Руна навык. Качество. Бронза. Активация. 12 капель звездной крови. Безвозвратно. Описание. Увеличивает интуицию. Позволяет лучше ощущать опасность. Предвидение грозящей опасности основано на подсознательном анализе множества факторов окружающей среды, интуитивном анализе сознательного и бессознательного опыта восходящего. Время действия – одноразовое. При активации исчезает. Требования – атрибут предвидения не ниже трех. Рона глава прайда. Вид. Руна – навык. Качество – бронза. Активация – 12 капель звездной крови. Безвозвратно. Описание. Восходящий с навыком глава прайда создает вокруг себя ментальное поле, воздействующее на существ, подчиняя их своей воле. Размеры ментального поля и количество контролируемых существ зависят от уровня атрибутов – воля, подчинения и псионика. Время действия – одноразовое, при активации исчезает, требования – атрибут воли не ниже двух. Среди добычи нашлось еще четыре бронзовых развития. Странно, но я ожидал чего-то отталкивающего. Но все руны, но удивление, были, если не интересными то совершенно точно полезными. Руна звериного инстинкта, конечно, требовала предварительно усилить атрибут предвидения, руна глава Прайда – волю. Но это уже не такая уж большая проблема, особенно если учесть, что у меня имеется сейчас нужное количество рун развития требуемого ранга. У меня были вопросы к принципам работы этих рун, но в том, что они будут работать, я уже не сомневался. Уверенность подтолкнула вложить две свободные руны развития в волю и две в предвидение. После этого изучил два новых навыка, безвозвратно распрощавшись с 24 каплями звездной крови. Я полюбовался на свой прогресс. Общее количество звездной крови 392 из 442. Атрибуты ⁇ Телесность 10 из 10. Ранг бронза. Моторика 2 из 10. Ранг бронза. Физионика 2 из 10. Ранг бронза. Восприятие 1 из 10. Ранг бронза. Мышление 1 из 10. Ранг бронза. Воля 3 из 10. Ранг бронза. Ментальность 10 из 10. Ранг бронза. Предвидение 10 из 10. Ранг бронза. Стихийность 2 из 10. Ранг бронза. Предвидение 3 из 10. Ранг бронза. Скрижаль. Ронаферомоны. Ронапредмет. Ранг серебро. Руна домен диких строителей. Руна существо. Качество серебро. Рона неутомимость. Руна заклинание. Ранг серебро. Руна материя. Руна заклинание. Ранг серебро. Руна некротрансформация. Руна умение. Ранг серебро. Руна нулевка. Ранг серебро. Руна ледяная звезда. Руна заклинание. Ранг серебро. Руна аура страха. Руна заклинание. Ранг серебро. руна ментальной связи. Руна заклинание ранг бронза рона сияния руна заклинания ранг бронза руна огненный шар руна заклинания ранг бронза рона зердиновое копье рона предмет ранг бронза рона ментальной иммунности рона умение ранг бронза руна паразавр. руна существо качество бронза рона алого кокся рона заклинания ранг бронза рона малого исцеления рона заклинания ранг бронза Рона хитинового щита. Рона предмет. Ранг дерева. Рона фляги с ядом и мага. Рона предмет. Ранг дерева. Рона метка охотника. Рона заклинания. Ранг дерева. Рона ведьмин корень. рона предмет. Ранг дерева. Рона электромагнитного метателя. Ранг дерева. Рона импульсной винтовки. Ранг дерева. Рона кластерной гранаты. Ранг дерева. Рона цветочные бренди. Ранг дерева. Рона тайна аюкана. Рона сага. Ранг бронза. В списке навыков меня ждал сюрприз. Владение копьем наконец-то перешло на бронзовый уровень естественным путем. Мой список навыков дополнился. И теперь выглядел так: Телесная крепость 3 из 10. Ранг серебро. Ронное искусство 3 из 10. Ранг бронза. Абсолютная память. 3 из 10. Ранг бронза. Внушение 1 из 10. Ранг бронза. Гипнотизм 1 из 10. Ранг бронза. Закрытый разум 3 из 10, ранг бронза. Ментальный барьер 3 из 10, ранг бронза. Отключение эмоций 1 из 10, ранг бронза. Адаптивность организма 3 из 10, ранг бронза. Превосходный стрелок 3 из 10, ранг бронза. Звериный инстинкт 1 из 10, ранг бронза. Глава прайда 1 из 10, ранг бронза. Владение копьём 1 из 10, ранг бронза. Знание единого языка 5 из 10 ранг дерева. Верховая езда 2 из 10 ранг дерева. Таранный рывок 2 из 10 ранг дерева. Язык зверей 3 из 10 ранг дерева. Ночное зрение 2 из 10 ранг дерева. Прочная кожа 4 из 10 ранг дерева. Черная кость 5 из 10 ранг дерева. Несколько минут я только и делал, что валялся и созерцал свой прогресс. Без каких-либо существенных мыслей. А потом меня словно обожгло инсайдом. Гигант Эпитек — звездный монстр бронзового ранга. Но ведь он очень мощный, и сущностное ядро его должно стоить немало. Однако теперь я и сам могу его использовать, а не на продажу. Битый час я только занимался, что кромсал тело гигантской обезьяны, прежде чем добрался до сущностного ядра. Эта мясницкая работа не из приятных, но была необходима, если нужно заполучить дополнительную добычу со звездного монстра. Начавшая густеть кровь, ручьями стекала по моим рукам, а в воздухе витал запах бойни, разложения и медно-металлический аромат крови. Каждый раз, когда Ильюмовый меч рубил и резал плоть, чувствовал, как она сопротивляется, словно не желая отпускать свою жизненную силу. Мерещилась, словно я стал частью какого-то загадочного древнего ритуала, в котором роль палача и жертвы смешаны в один хаотичный узор. С каждым разрезом я погружался все глубже, пробираясь через слои мышц и костей пока не натолкнулся на твердую поверхность сущностного ядра. Оно было скрыто недалеко от могучего сердца гигантской обезьяны, словно драгоценный камень в груди грязи. Я с усилием вытащил его, ощущая, как оно пульсирует в моей руке. Будто живое сердце. Ядро было размером с крупное яблоко, грязно-зеленого цвета. Поверхность его была покрыта извилистыми серыми размытыми узорами, которые, казалось, двигались, если смотреть на них слишком долго. С осторожностью переместил сущностное ядро в экстрамерное хранилище, ощущая, как оно исчезает, унося с собой часть моих забот. Это всегда было странное и волнительное чувство, будто я сохранял частичку чужой мощи для будущего использования. Возвращаясь к действительности, я обнаружил, что на горизонте уже забрежил рассвет нового древодня. Это означало, что пора возвращаться. Завтрак у легионеров снова не принес ничего нового. Бобовая каша от щедрот хозяина плантации приветствовала меня своим непритязательным видом и еще более заурядным вкусом. Подавшая мне деревянную миску и кусок хлеба Леона, молча развела руками и виновато улыбнулась, словно была ответственна за то, что лежало передо мной в миске. Я с сомнением поковырял варево деревянной ложкой, но в меню особого выбора не было. Нужно было подкрепиться перед обратной дорогой в Манаан. Вокруг меня мелькали лица легионеров. Их глаза были веселы, а голоса бодры. Все радовались, что мы одержали победу над большим войском дикарей из-за реки. Никто не разделял моего угнетенного настроения по поводу рабства. Снаружи на полях вновь развернулась привычная картина. Вереницы трелей с огбенной тяжестью крестьянского труда выполняли ручную работу под надзором надсмотрщиков, чьи бичьи окрики без устали звучали в воздухе. От этого зрелища меня охватывала злость и бессилие. Единство было жестоко. К этому я привыкну еще не скоро если вообще привыкну. Я собрал свой отряд и коротко скомандовал собираться. Легионеры без проволочек заняли свои места в бронированных паромобилях и на броне. В машинах развели поры, и мы, не прощаясь с хозяевами, тронулись в обратный путь. Грунтовая дорога тянулась перед нами, как извилистая змея, уводя все дальше от этого места, пропитанного страданиями и жестокостью. По мере того, как мы удалялись, поля и работающие на них трели оставались позади просвечиваясь в виде теней в пыльном мареве. Я отчетливо понимал, что этот мир мне никогда не изменить. И все, что могу сделать, — это выживать в нем самому и помочь выжить тем, кого считаю своими».